Дастархан после похорон Серикбая ломился от угощений ничуть не меньше, чем на свадьбе Тулина. Аманбеки следила, кто из гостей льёт слёзы, а кто для вида расчёсывает глаза. Последних она обдавала презрительной усмешкой, втайне надеясь, что гости сочтут это за оскорбление и уйдут. Но все списывали угрюмые взгляды хозяйки дома на неокупившуюся свадьбу. Никто не уходил без положенного обеда и трёх пиалушек чая. Куардык с картофелем, залитым сливочным маслом, светился золотом. Пирожки и баурсаки, сухофрукты, конфеты и печенье появлялись на столе как будто сами собой. Родственники и дальнобойщики, напарники Серегбая, всё приходили и приходили. В конце концов они заполнили собой весь дом. Чтобы всех усадить на полу, а Аманбике даже достала красивое вышитое покрывало — подарок матери. Она усмехнулась. В детстве Серегбай принимал золотые полумесяцы за следы от стаканов. Так жизнь и оборвалась на дне стакана. Мрачно подумала о Монбике и представила тело брата, укутанное в саванной и оставленное в склепе. Женщины по обычаю не поехали на кладбище, но Тулин сказал, что все мужчины удивились, какой большой и даже красивый получился склеп из ворованного кирпича. Там же он договорился, что утащит и продаст еще партию. «Может, и выкрутимся», — думала Амонбеке. «Может, и не всё так плохо. Наверняка в квартире припрятаны деньги. Только корову жалко». «Аже! Аже!» — в комнату с криком влетели запыхавшиеся рстушка и женока. «Ну, чего вам?» — устало спросила Амонбеке, мысленно подсчитывая свадебные похоронные долги. «Какая Айнагуль хорошая! Смотри, что она нам дала!» Младшая девчонка поднесла к лицу Аманбике ладошку, Таня глядя кивнула. «Хорошая, хорошая!» — согласилась Аманбике. «Не то что вы, мухи!» Девчонки возбуждённо хихикнули. Им было всё равно, где носиться — на свадьбе или на похоронах. Аманбике шуганулась и стёр и посмотрела на сноху, как ей самой казалось, с добром. Та будто и не спала после свадьбы. Драяла посуду, свою и набранную по знакомым, выбивала карпе, пекла традиционные семь лепёшек для соседей и разделывала вместе с Тулиным корову. Разве что перепачканные в крови халат платок не успела постирать. Бросила поди куда-нибудь в угол. Как всё-таки жалко бурёнку! А Монбике снова прослезилась. Сидевшая рядом Марина сочувственно погладила её по спине. Прошло семь дней с похорон. Аманбеке, взяв с собой сына, приехала навестить могилу брата. Тулин снова взял у Булата так и починенный жигуль. Пока они пробирались по валкой дороге сквозь клубы рыжей пыли, машина словно покрылась неотмываемой ржавчиной. Найти место упокоения покоения было несложно. Прямоугольный грубый склеп возвышался над соседними захоронениями как минимум на метр. В мавзолее стояла сладковатая трупная вонь. Аманбике стянула платок с головы и прикрыла им нос. Ей казалось, что вонь идет не от тела брата, а от пропитанных мясокомбинатом кирпичных стен. «Кирпич твой помечен злом, сын», — тихо сказал Аманбике. «С чего вдруг? Ты несколько месяцев назад хотела из него новый коровник построить. Тогда что-то ты не видела никакого зла». Ехидным и, как показалось Аманбике, чужим голосом ответил Тулин. «А ты не остри! Жену свою на место будешь ставить, а мать не смей!» Аманвике, поставив в угол истёртый веник, которым заметала с пола мелкий мусор, вышло наружу подышать. Чужие склепы были гораздо меньше последнего жилища Серегбая, но они были сделаны из нового ровного белого и красного кирпича. Над некоторыми поблескивали золотом расписанные куполки. Аманбеке было позавидовало, что кто-то лежит себе мёртвый в такой роскоши и проблем не знает. Но тут же укорила себя за мысли о смерти. Когда речь шла о жизни и смерти, Аманбеке становилась суеверной. Даже на похоронах брата она отказалась петь песню «Плач об усопшем», боясь привлечь внимание смерти к своей персоне. «Вот кому-то делать нечего, тратя такие деньжища, чтобы и на кладбище выпендриться». произнёс подошедший к матери Тулин. это правда», — тепло ответила мать, прикинув, в какую копейку вышел бы самый скромный склеп, не будь у неё такого предприимчивого сына. «А ты дверь заценила?» — хвастливо сощурился Тулин. «Дверь?» — удивилась Аманбике. «Да ты глянь только! Тоже с работы притащил. красивое и прочная. А замок какой?» «Обычно не ставят двери». — Ну, так это когда мёртвого закапывают в землю. А когда на столах оставляют, дверь обязательно нужна. Или ты хочешь, чтобы собаки растащили дядю по посёлку? — Ой, не нравится мне это всё, сынок. Аманбеки кивнула в сторону покойного брата на постаменте. — Он так и сказал, не закапывайте, а оставьте на этой... лавке? — Ну да, — говорил, — Маратик придёт за мной, откопать не сможет. — Ой-бай, он совсем мозги пропил, а мы, как дураки, уши развесили. — Ну, хочешь, закопаю его? — вяло спросил Тулин. — Нет, Балам, воля покойного. Раз так хотел, пусть так и будет. А замок зачем? Аманвике сделала глубокий вдох и снова вошла внутрь. — Да бесхозный валялся, вот и прихватил для комплекта. Зато бомж никакой не зайдёт и не насрёт, труп никто не утащит. В спину матери затараторил Тулин. «А если сам Селикбай, как Маратик, решит побродить по посёлку с песнями, тоже пусть попробует через такую дверь просочиться. Хрен там!» «Так, а если Маратик отца не смог бы выкопать, разве смог бы замком справиться?» Прогундосила Аманвике в зажатый нос. Около каменного стола, на котором лежал запелёнутый брат, Аманвике увидела выцветшую пачку сигарет. которая выглядела так, будто ее саму похоронили много лет назад. Подумала, что кто-то из мужиков выбросил без всякого уважения к покойному и взглянула на мумию. Тулин поймал взгляд матери и тоже уставился на подмокшее коричневое пятно на саванне. «Кажется, кое-кто уже посрал», — захихикул он. А Манбике строго зыркнула на сына. «Ну что опять не так? Гасал при мне, из него все выдавил. Видать, запоздавшая порция». Говнистый всё-таки был мужик. Мать с сыном, прихватив мешочек с мусором, вышли из склепа. Тулин с трудом закрыл массивную дверь, процарапав на глине борозду и вставил в скобы тяжёлый, размером с гирю, ворованный замок. Ключ торжественно отдал матери. Аманбеке спрятала его в карман старой жилетки, пристегнула засаленный атлас булавкой и ощутила неожиданное тепло от этого куска металла. Теперь она может делать всё, что угодно, с квартирой брата. И никто её не осудит. И то, что внутри квартиры, теперь тоже принадлежит ей. «Сынок, а где ключи от квартиры?» «Сейчас». Тулин повозился в узком кармане запачканных штанов и протянул матери связку ключей. «Что, прямо сейчас поедем?» «А кого ждать? Время не терпит». Аманбеке двинулась в сторону машины, не оглядываясь на сына, который запихивал мешок с мусором в маленькую урну. «Там и помоемся». Привычными движениями — два оборота вправо и поелозить на месте прежде, чем потянуть на себя. Аманбеке открыла дверь квартиры Серегбая. Сразу потянула тошнотворно сладким запахом смерти. «А почему свет везде горит?» Аман Бикини, разувая, стала бородить по квартире, постукивая по пластиковым выключателям. «Это ведь нам теперь платить за электричество. Да и за воду. Так что будешь мыться, не устраивай там заплывов». «А я прямо сейчас, мам, пойду, а то воняя». Тулин поднял руку и затянулся в подмышку. «Будто сдохлых коров шкуру всю ночь спускал. Даже для меня перебор». Аман Бикини одобрительно хмыкнула, но спорить не стала. Распахнула Настеж окна и оглядела квартиру. С чего стоит начать поиски? В зале, как и много лет назад, у стены под часами с электрической кукушкой стоял сундук, из которого Наина однажды утащила пухлый конверт денег. Аманбеке сразу бросилась к нему, подскользнувшись на карпе. Еле устояв на тонких ногах с внушительными коленками, она схватилась за сердце и уставилась вниз. На этом самом месте погиб Маратик. Или нет? Аманбеке прищурилась. Одна корпе выделялась среди других еще белыми, не незатертыми завитушками на алом велюре. Видимо, брат заменил карпе, на который погиб сын. Она присела перед сундуком и в детском предвкушении подняла тяжелую крышку. Первое, что попалось под руку — два куска красивейшего бархата. Ткань заманчиво поблескивала, пока Аманбеке, не веря своим глазам, обматывала находку вокруг все еще тонкой талии. Мысленно она решала загадку, откуда у Серегбая турецкий бархат. Все маломальски ценные она вынесла еще при Катьке. Неужели он баб в дом водил? Только когда Аманбике подошла к зеркалу в надежде увидеть нечто похожее, что было на матери Айнагуль в день свадьбы, поняла, что ткань нещадно пожрала моль. Еще больше рассердившись, она скинула с себя бархат и набросилась на содержимое сундука. На грязный пол полетел ворох маленьких бестгальтеров. «Катькина, что ли?» — спросила вслух о Монбике, и тут же сама себе ответила. «Хотя она же ребёнком уехала». «Точно!» — водил баб. Ей стало неприятно от этой мысли. «Казалось, брат всё это время жил в прошлом и запивал горе. А получалось, он, в отличие от сестры, кутил на полную катушку». Ещё противнее ей стало, когда из-под горы женского белья показалась та самая старая карпе с коричневыми следами детской крови. «Ничего святого у мужика уже не было», — зло прошепела она. Внутри свёртка была одна чёрно-белая фотография кругленького маратика, сделанная в фотосалоне в райцентре. Аманбеке аккуратно вынула корпе и продолжила опустошать сундук. отправляя наружу потрёпанные книжки в мягком переплёте, с обложек которых безразлично глядел Иисус. Жестяные банки с безделушками, вроде красивых пуговиц или камней яшмы. В груди приятно задрожало, когда на самом дне она увидела пухлый бумажный конверт. А Монбике прижала к животу находку, захлопнула сундука и уселась на его крышку, медленно заглянула в конверт. — Ну? Чего, сколько денег нашла мам Тулин вышел из ванной с повязанным на талии большим, некогда радужным полотенцем и с глупым выражением лица ковырялся в ухе. Аманбеке сверкнуло потемневшими от злобы глазами и замотала головой. В конверте, кроме одной, как будто случайно затесавшейся купюры лежали документы, квитанции и чеки. «Нисколько», — взглянула на сына. «Не хочешь одеться?» «Да, сейчас у дяди что-нибудь найду чистое». Тулин почесал второе ухо и ушёл в спальню. А Аманбеке запихнула всё обратно и взялась за шкаф. Серегба избавился от вещей Наины и детей, и теперь внутри висели телогрейка, в которой брат уходил в рейс, дублёнка и кожаная куртка землистого цвета. Обшарила карманы. Снова только мелочь. Внизу стояли коробки из-под В одной хранились ёлочные игрушки, вторая служила аптечкой. Она пролистала дембельский альбом Серегбая, который пропах лекарствами, но и там заначки не было. Только молодое лицо брата ухмылялось, будто злорадствуя над её бедами с картонных страниц альбома. В спальне, на удивление, было полно вещей Маратика. Она сама помнила некоторые костюмчики, которые дарила ему на вырост. Аманбеке распотрошила постель Серегбая и в освободившийся под одеяльник стала закидывать вещи и игрушки для внука. Подумала, что сейчас правдивые песенки Маратика были бы очень кстати, рассказал бы, где деньги спрятаны. «Ну что, мать?» — спросил Тулин мокрым ртом. «Ничего», — пожала плечами Аманбеке. «Пойдёшь мыться?» «Да не до этого сейчас. Давай найдём заначку сначала». Аманбеке снова зыркнула на кровать. «Пока найдем в этой пылюке, снова придется мыться». Тулин уселся на кровать и покачался на панцирной сетке. Комната заполнилась противным скрипом. И чего он не выбросил эту рухлядь? Тулин встал с кровати и принялся откручивать пыльные никелированные шары с изголовья. Аманбеке засветилась от гордости. Каждый раз, когда сын казался ей беспросветным тупицей, Тулин вытворял что-нибудь эдакое, что заставляло её передумать. Вот и сейчас, пока коцаный шар вращался в его лапах, а Аманбеке довольно охало. Сама бы она не подумала заглянуть туда. Одна только мысль о возможной находке привела Аманбеке почти в блаженное состояние. «Не пойму, что это?» Тулин нахмурился, разворачивая бумажку. «Святые ангели, хранителю моих чат Маратика и Катюши...» «Покрый их твоим покровом! Хрень какая-то!» Тулин отбросил записку и принялся откручивать второй шар. а Аманбике заходила по комнате, жестикулируя. «Да что за проклятие! Весь посёлок неделю жрал за наш счёт! Бурёнку порезали, чтобы эти крохоборы брюхо набили!» а манвике присела на металлическую сетку кровати и ощутила чёрную беспросветную тоску. «Руби, Хабле, Мелядунка, Зури Атан, Тои, Ботан и Нака, Сами удуа Тулин протянул матери листок. «Как будто твой почерк, мам!» «Это Дуа на мальчика. Я давала, когда Наина у Лбасына родила». Аманбике бросила листок на пол и пошаркала на кухню. Тулин наспех вкрутил шары обратно и догнал мать. «Не волнуйся, мать, я весь дом переверну, но найду заначку». Тулин заметил помокревшие глаза матери. «Ты чего?» «А то, что про Улбасын мы забыли». «А что с ней?» Удивился Тулин, будто вспоминая, кто такая Улбасын. «Она же наследница. Квартира по закону — ее». А Монбеке села на тубарет и осмотрелась. На запущенной кухне царил бардак. Самодельная столешница гарнитура, обклеенная плиткой, пошла трещинами. Угол, в котором раньше висела кашпо с цветами, теперь занимал маленький телевизор, покрытый толстым слоем пыли. Стол в тон столешницы небесно-голубого цвета теперь был почти серый в коричневых чайных кругах. Газовая плита усыпана подсохшими остатками еды. Аманбеке замерла, вспоминая, какой порядок и уют царили при Наине. Представила брата, как он сидит на грязной кухне и тоже вспоминает о жене, злится и бьет со всей силой по плитке, и та не выдерживает, трескается. «Катька, что ли? Да пошла она козе в трещину, ничего она не получит!» Горячо возмутился Тулин, будто только сейчас, сообразив, о ком речь. «За столько лет ни разу не приехала, не позвонила. Да она отца родного не приехала хоронить». А Манбеке хотела было возразить, что, мол, она и не знала о смерти отца, Но Тулин так складно и уверенно говорил, что ей и не особо хотелось защищать ее. Правильно он все говорит. Ничего она не получит. Мать с сыном взялись за кухонный шкаф. На столе расстелили газеты и теперь вываливали туда содержимое стеклянных и жестяных банок, изредка чихая от залежалой крупы, специй или пыли. Осмотрели все ящики, кастрюли и даже морозилку. Аманбеке подумала, что теперь в этом бардаке совсем нет шансов что-то найти. Тулин будто прочитал её мысли. «Завтра и на сюда пришлём, выдрает всё, может, и найдём чего». «Если она первая не найдёт и не даст дёру от тебя», — усмехнулась Аманбеке. «Да куда ей бежать и кому?» «С ребёнком», — Тулин задумался. «Может, она уже и от меня беременна. Кому она нужна с двумя детьми?» «А у меня квартира и даже с детской комнатой». Тулин небрежно ополоснул руки в раковине, зато с усилием принялся вытирать их полотенцем, оставляя на старой махре грязные разводы. Полотенце не выдержало экзекуции и расползлось в сухих руках Тулина. Глупое его лицо озарилось удовлетворением, какое бывает после успешно завершенного труда. а Аманбеке впилась ногтями в ладошки. Гнев Аманбеке заполнил комнату. Он поднимался снизу, будто засаленного годами нечищенного паласа. Сочился из телевизора серым налетом, из чайника с подгорелым черным дном, с желтых разводов на потолке. «А знаешь что?» — прошипела Аманбеке сквозь зубы. «Давай позвоним этой Катьке прямо сейчас». «Давай. А что говорить будем?» «Неси сотово и мою сумку». Скомандовала Аманбеке и, стряхнув с табуретом мусор и лоскутом полотенца, уселась и глубоко задышала. Пока Тулин ходил в прихожую, Аманбеке, как в перемотке, прогоняла события, которые застала в этой квартире. Свадьбу брата, рождение Улбасын, рождение Маратика, его похороны, побег Наины, побег Катьки. Они все ушли. Только она всегда была рядом. Она настоящая хозяйка. «А что скажем?» — добродушно спросил Тулин, протягивая матери кожаную сумочку. Аманабике молча расстегнула золотистую молнию и вытащила блокнот, исписанный мелким почерком. Пролистала несколько страниц и, выхватив у сына массивную трубку, поспешно набрала номер. Гудки сменились потрескиванием. Тулин уселся матери в ноги и стал слушать. «Алло, Улбасын?» — крикнула Аманабике в трубку, будто ее было плохо слышно. «Катька!» ты что ли?» «Кто это?» — донеслось из динамика. «А Пашка твоя, Аманбике, ты куда пропала?» Аманбике притихла, но что говорила Катя, не слушала. «А разве так можно делать? Ты бросила отца, он, между прочим, не молодой человек был, а я? Я тебе что, чужая? Мы тебя с отцом вырастили, не мама твоя кукушка, а мы. А ты бросила стариков и живешь там в своей Москве, бед не знаешь». Отец так и умер с мыслью, что ты его бросила. Голос Кати продирался по проводам, но Аманбекеева тут же заглушила мрачным, нетерпящим возражения «Не перебивай старших!» «Мы с Тулиным похоронили отца твоего. Мой сын все приданное, и все деньги, что ему на свадьбу подарили, все потратил до копеечки. Скот зарезали, чтобы неделю всех кормить. А ты ведь и про свадьбу не знаешь. Женился брат твой». Да что толку поздравлять, сразу после свадьбы на могилку жених зачистил Склеп какой построил, не стыдно перед людьми, живыми и мертвыми. В общем, Катька, долгов у отца выше крыши. У тебя есть деньги? Как это нет? Как же ты живешь в столице без денег? Ты что, там смеешься? Тебя шайтан заберет за такие выходки. А Манбеки тяжело вздохнула. И ещё, надо бы тебе приехать, квартирный вопрос решить. Глухая трель, которая доносилась из гостиной, показалась Катя смутно знакомой. Оказалось, телефон всё это время работал. На миг мелькнула мысль, что это звонит бабушка напомнить про котлеты в холодильнике. Катя подбежала к тумбе, заставленной коробками, и сорвала трубку. Волшебство тут же улетучилось. Катя давно не ребёнок, а из телефона донеслось грубое гортанное. «Алло, Улбасын!» «Кто это?» — спросила Катя, хотя знала ответ. Только один человек называл её этим именем. «А Пашка твоя, Монбике, ты куда пропала?» — зло прошуршало из трубки. «Я никуда не пропадала», — начала оправдываться Катя, но тут же поняла, что тётка её не слушает, а говорит сама. Катя стояла на брови и смотрела в дощатый пол, как это делала Ирина Рудольфовна, когда разговаривала по телефону с кем-то, кто был ей не особо приятен. А Монбеке всё бурчало, прерываемое отрезком проводов. Катя уперлась взглядом вслед от утюга на крашенном полу. Попыталась вспомнить, что она тогда гладила — брючки или юбку. Кто же знал, что от горячего утюга краска начнёт плавиться и расползаться? Спасая утюг от рыжей кашицы, Катя принялась чищать краску брючками. Точно, это были брючки. Потом она нашла в кладовке растворитель и собралась реанимировать модные, почти доглаженные клёши. Но вернулась Ирочка и, оценив масштаб ущерба, отправила Катю в её комнату. Воспоминания прервались внезапно. «Отец так и умер с мыслью, что ты его бросила!» Неожиданно ясным голосом, как будто стояла рядом, оповестила о Монбеке. «Как умер? Когда?» — опешила Катя и вдруг всклипнула. «Не перебивай старших!» — отрезала тётка. «Мы с Тулином похоронили отца твоего!» Теперь не слушала Катя. Она вдруг вспомнила, как совсем маленькая шла с отцом по висячему мосту. И он, заметив, что она боится упасть, подтолкнул её вперёд. Старые доски раскачивались под их весом, и это было похоже на то, как сейчас уходит из-под ног пол цвета высохших мандаринов. «У тебя есть деньги?» В трубку, а как будто в спину бежавший по мосту Катя кричит Аманбеке. «Нет, нет у меня денег», — говорит Катя и представляет, как бежит по мосту. А за ней гонятся мужик и старуха. То ли Аманбеке с сыном, то ли Юрок с матерью. Они хотят от неё денег. Мост раскачивается всё сильнее, и Катя перестаёт бояться. Оглядывается на отца. Он улыбается, молодой и красивый. Ей даже кажется, что он самый красивый в посёлке. Красивее него только мужчина из телека, но те актёры... По складке тонких губ, по тёмному блеску глаз Катя понимает, что отец любит её. Теперь ей весело парить над тёплым бульончиком, словно на качелях, и она смеётся. Кажется, она хихикнула и вживую. — Ты что там, смеёшься? Тебя шайтан заберёт за такие выходки! — зло воскликнула Аманбеке. — Надо бы тебе приехать, квартирный вопрос решить. Катя кладёт трубку и сползает на пол. Он ледяной. Вспоминает, как много раз ложилась на прогретые солнцем доски моста с раскалёнными шляпками гвоздей и разглядывала ряб реки. Слушала её тихое урчание. Река убаюкивала. Когда воспоминания об отце отпустили, Кате стало легче. Теперь она думала цифрами. Сколько получит отпускных? Во что бойдётся поездка до родительского дома? Сколько может стоить их квартира в трёхэтажке? И если всё-таки продать дом, хватит ли всей суммы на первоначальный взнос для покупки квартиры в Москве? Дотянувшись до телефона, Катя набрала номер риэлтерши Непривычно тяжёлая по сравнению с мобильником трубка ответила. Риэлторша не сразу узнала свою клиентку. «Какая Катя? Какой дом?» Раздражённо неслось из динамика. «Эм, Катя, с профессорской дачи в Экермановке. Вы приезжали на просмотр. Вам ещё хрусталь ГДРовский понравился. Вы говорили, у вашей мамы такой был». «А, сервиз! Да, вспомнила». Как будто всё ещё не понимая, с кем разговаривает, сказала риэлторша. «Как у нас дела? Люди дом смотрят?» «Да, но пока никто не перезванивал. Вам тоже?» «Нет, Катя, я бы сразу вам сообщила». Как будто сжарившись, ответила риэлторша и зашелестела в трубку с страницами. Сейчас на всякий случай посмотрю. «Простите, что отвлекаю. У меня умер отец», — Катя сделала глубокий вдох, подбирая слова. «О, мои соболезнования!» «Да ну я не за этим, но спасибо. В общем, от отца осталась трёхкомнатная квартира в посёлке на границе с Казахстаном. И из наследников...» Катя стала неловко, она не хотела показаться расчётливой. «Только мы с мамой». «Так...» «А как вам кажется, за сколько можно продать такую квартиру?» — спросила Катя, ещё более засмущавшись. «Ну, сложно сказать. А там вообще люди покупают недвижимость?» «Из улов приезжают фермеры, чтобы дети поближе к цивилизации были». «О, это хорошо. У фермеров обычно водятся денежки. Может, и миллион выручите. Или тысяч семьсот». «А вот этих денег плюс выручка с продаж дома — «Этого хватит на первоначальный взнос для однушки в Москве?» «В принципе, я готова подобрать вам варианты вторички. А если взять под уставшую квартиру, то и платёж ежемесячно небольшой получится. Думаю, банк одобрит вам ипотеку с хорошим первоначальным взносом». Риэлторша шелестела бумаги и усердно что-то чиркала карандашом. «Алло, Катя? Да-да, я здесь. Но для этого вам нужно сначала вступить в наследство». «Маму у вас, кажется...» Риэлторша неуместно хихикнула. «Иисусова невеста? Пусть напишет отказ. Так как брак не расторгнут, она в первую очередь претендует на квартиру». «Ага, э, поняла. Я перезвоню вам». Не дожидаясь ответа риэлторши, Катя опустила трубку на рычажки и заходила по комнате. С каждым шагом сомнения наваливались на неё с новой силой. Она пыталась понять, сколько денег было в конверте, который мать пожертвовала храму. «Наверное, много. Конверт был пухлый». «Ограбила, ограбила!» — пробивался в памяти голос Аманбике. Если много лет назад мать легко вынесла из дома деньги семьи, то почему сейчас она должна запросто расстаться с целой квартирой? Катя вспомнила истории из желтушных ток-шоу. Люди рассказывали, как искали Бога, находились секты, где их убеждали чуть ли не под гипнозом отписать имущество в пользу духовного братства. Первое время в доме Ирочки Катя жадно смотрела такие передачи, надеясь увидеть, как разоблачат священника из церквушки-вагончика. Она представляла его интеллигентное лицо, залитое краской стыда, и заранее злорадствовала. Но по телевизору всегда разоблачали какого-нибудь другого святого отца и раскаивалась, что ушла из семьи какая-нибудь другая мать, не Катина. «Вот что за родители у меня такие?» Пожаловалась Катя сама себе. Может, тоже надо было выбрать Бога, не следуя слогану из любимой книги уэлша «Выбери жизнь, выбери работу, выбери карьеру, выбери семью, выбери телевизор с большим экраном». Катя поёжилась, вспомнив телевизор-убийцу, из-под которого торчала мёртвая ручка Маратика. Каково было матери? Неудивительно, что Наина искала утешение в мрачной обстановке поселковой церкви, Может, если бы Катя последовала её примеру, сейчас жила бы в монастыре и проблем не знала. Итак, эта мысль понравилась Кате, что, собираясь к матери, она то и дело представляла себе монастырские звуки. Звон церковных колоколов, шелест облачений из габардина, еле слышное дыхание свечи, брятенье серебряной цепи кадила, рассекающего воздух. Решив, что обязательно всё это запишет Катя проверила батарейки в диктофоне и убрала его поглубже в рюкзак. Она помнила, как они с Ирочкой ездили в монастырь к матери всего один раз. Бабушка аккуратно заплела ей две косички и нарядила в летнее платье. Чтобы вышивка с клубникой смотрелась ровно, Катя даже старалась не сутулиться. Правда, когда они сошли из вагона, поднялся такой ветер, что Ирочка напялила на Катю свой колючий свитер. который спрятал и алые, точно живые пузатые ягоды, и даже кружевной подол. Тогда Ирочка ещё надеялась вразумить дочь и вернуть её в семью. По крайней мере, она говорила, что все эти годы ей некуда было особо тратить деньги, и теперь они, две мамы, две дочки и бабушка с внучкой, могут поехать в санаторий в Крым, если только ей удастся поговорить с дочерью наедине. А в поезде она всё больше молчала, смотрела в окно на скудные пейзажи. Катю природа не интересовала, она всё любовалась на оконное отражение вышитой на платье клубники, которое оттеняло красным всё, мимо чего они проезжали. Переезд с клубничным шлагбаумом, мотоциклист с головой клубничкой, дома и киоски в клубничных рытвинах. Когда в окне отразился пластиковый стакан клубники в женской руке, Катя даже не сразу поняла, что женщина стоит в купе рядом с ней, а не призраком преследует по перрону медленно тронувшийся вагон. Ирочка купила два стакана клубники, но сама к ней не притронулась. Катя по-хозяйски хватала ягоду, подносила к вышивке, сравнивала, какая красивее, настоящее платье, и отправляла клубничину в рот. Один раз пояс дернулся, и Катя впечатала ягоду в ткань. Ирочка, обычно требовательная к внешнему виду внучки, в тот раз даже не заметила розового пятна. А когда оно скрылось под шерстяным свитером, Катя совсем взбодрилась, как это бывает с детьми, которые провинились и чудом избежали наказания. Теперь ей совсем не хотелось красоваться перед матерью. Катя натянула узкие джинсы, футболку и джемпер, хотя понимала, что Ирочка не одобрила бы такой выбор. Получила даже немного удовольствия, представив, как её не пускают в храм в брюках, и она уходит, не дождавшись матери. Своего рода месть, потому что в ту единственную поездку Наина так к ним и не вышла. Они прятались от порыва ветра за углом какой-то постройки. На стене из-под облупленной штукатурки проглядывал красный кирпич. Казалось, стены кровоточат. Они стояли, словно ждали расстрела. Ирочка выудила из сумки бледно-голубой в цвет глаз платок для себя и пёструю косынку для внучки, которую Катя выбрала сама. Цветастая ткань на голове Кати была единственным ярким пятном в монастырском подворье. Это её веселило, пока откуда-то снизу к ней не протянулась грязная раскрытая ладонь. Рядом с мощённой дорожкой сидел безногий страшный мужик. С кудрями он был похож на цыгана. Ирочка тоже вздрогнула от неожиданности. Бросила нищему какую-то мелочь и, крепко ухватив Катю за руку, потащила вперёд. Несколько раз она останавливала семенивших мимо монашек, и тихо о чём-то спрашивала. Те пожимали плечами и опускали глаза. Наконец, одна махнула рукой в сторону полуподвального помещения. Они зашли в здание с низким сводчатым потолком. Внутри было тепло. Сладко пахло гарью и топлёным воском. В дальнем углу за обыкновенным письменным столом сидела пожилая монахиня и что-то писала в раскрытой амбарной книге. Ирочка торопливо подошла, подняла лицо, подоткнула очки на узком лоснящемся носу. Выслушала, покивала, брякнула в стоящий на столе колокольчик. Откуда-то, Катя даже показала, что из-под стола, появилась юная веснушчатая послушница, склонилась к пожилой, покивала и быстро выскочила наружу. Катя уселась на лавку и достала из рюкзака тетрис. С ним время тянулось не так мучительно. А Ирочка ходила взад-вперед перед маленьким мутным окном, словно в тюремной камере, и всматривалась в проходивших мимо монахинь, похожих на чёрных ворон. Наверное, она пыталась узнать дочь, которую не видела самого подросткового бунта. Катя даже стала фантазировать, что они действительно в тюрьме, пришли проведать мать, которая искупает вину за кражу денег. Так они промаялись час или больше. Вдруг Катя захотела в туалет, так неистово и неожиданно, как это бывает с детьми. Ирочка в это время нависала над пожилой монахиней и что-то ей втолковывало со слезами в голосе. Тут хлопнула дверь. Конопатая послушница вернулась. У Ирочки некрасиво вытянулось лицо. Катя не помнит, как именно сказала Ирочка, что мама к ним не выйдет. У неё грохотало и бурлило в животе. то ли от злости, то ли от непромытой в поезде клубники. Она не помнила, как они выскочили из подвала. Ирина Рудольфовна учительской интонацией спросила спешащую куда-то ворону-монахиню, как им пройти в туалет. Катя, не в силу больше терпеть, рванула, что есть силы к стене монастыря. Когда бабушка подошла к устам, Катя виновата спросила, нет ли у неё салфетки. Салфеток не было, и Катя сказала, что подотрётся косынкой. Ирочка в ужасе протянула внучке несколько купюр, словно выкупила у той платок. Деньги оказались скользкими. Катя порезала попу и испачкала пальцы. В автобусе по дороге на вокзал Ирочка тяжело вздыхала. Чтобы её отвлечь, Катя решила показать ей коллекцию конфетных фантиков, которую хранила в рюкзаке. Но бабушка лишь спросила, раз всё это время они были при ней, почему она их не использовала в кустах вместо денег. Катя только пожала плечами. Ответ был очевиден. Фантики переливались серебром и золотом, приятно пахли шоколадом и лакрицей. А деньги что? Деньги — это скучно. На перроне в монастырской лавке они купили по пирожку. Ирочка сказала, что Наина трудница, работает в пекарне, и, быть может, сама оставила тесто и делала начинку. Катя решила, что надкусит пирожок, скажет, что невкусно и выбросит. Но она так проголодалась, что не смогла остановиться и собрала даже крошки, что прилипли к свитеру.